Глава 147. Лужа крови. Казалось, это никогда не закончится. Но я знала, что минуты сочтены. Крики сверху, вопли, стрельба, грохот мушкетных выстрелов и пронзительный треск винтовок. Трясясь за деревом, я ощущала каждый выстрел своим телом. Я услышала, когда в сражении произошел перелом. Мгновение тишины... Снова стрельба и крики, но теперь всё было по-другому. Меньше шума, меньше выстрелов. Свист умолк, а вопли усилились. Однако тон их был безудержный, ликующий. Не в силах ждать дольше, я покинула своё убежище и начала взбираться по склону, поскальзываясь, падая и карабкаясь на четвереньках. Поднявшись достаточно высоко, я увидела происходящее. Повсюду царил хаос, хотя стрельба почти прекратилась. Я забралась ещё выше, на луг. Подтёк с меня ручьями. Ноги тряслись от напряжения последнего часа, а сердце колотилось, как паровой молот. «Где ты?» «Где ты?» На одной стороне поляны толпилась кучка мужчин. Пленные лоялисты. Половина из них в зелёной солдатской форме, остальные — фермеры, как и наши люди. Кстати, о наших. Я лихорадочно озиралась по сторонам, чтобы увидеть, если не самого Джейми, то хотя бы кого-то знакомого. Я заметила Сайруса. Высокое дерево выглядело так, словно в него ударила молния. Лицо его было чёрным от порохового дыма, за исключением дорожек, проделанных потом. Он ошеломлённо взирал по сторонам, но, по крайней мере, держался на ногах. Вокруг толкаясь и толпясь, сновали люди. Один молодой человек налетел на меня и едва не сбил с ног. Обретя равновесие, я невольно стала извиняться. И тут увидела у него винтовку Джейми. «Где ты её взял?» — резко спросила я, со всей силы сжимая его плечо. «Чёрт, вы ещё кто?» Потрясённый и возмущённый, он попробовал отстраниться. Я вонзила пальцы ему в подмышку. Он завизжал и дёрнул руку, пытаясь вывернуться. «Где ты это нашёл?» — закричала я, и что из мочи вцепилось в него. Он тоже закричал, корчась и ругаясь. Потом сильно пнул меня по голени, но ослабил хватку на винтовке. Я отпустила другую его руку и вырвала оружие. «Живо говори, где ты это взял? Или, клянусь, я забью тебя ею до смерти!» Его глаза вылезли из орбит, как у испуганной лошади, и он попятился от меня, примирительно выставив ладони. «Он умер! Ему она больше не нужна!» «Кто умер?» раздалось рядом. Я едва могла слышать. Кровь звенела у меня в ушах. Чья-то большая рука схватила меня за плечо и оттащила от мальчишки. Он тут же повернулся, чтобы сбежать, но Билл Эймос, а это был он, отпустил меня и двумя гигантскими шагами нагнал парня, поднял обеими руками и встряхнул как тряпку. «В чём дело, мэм?» – спросил он, ставя мальчика на землю и поворачиваясь ко мне. Голос его был спокойным, хотя сам он дрожал с головы до ног, то ли от жажды крови, то ли от сражения. «Я подумала, что Билл может ненароком убить парня. Его большой кулак ритмично сжимался на плече мальчишки, не в силах остановиться, а юнец визжал, умоляя отпустить его. Это... Я не удержала винтовку. Она выскользнула из моей руки, ткнувшись прикладом в землю. Я едва успела поймать ствол. Это винтовка Джейми. Мне нужно знать, где он. Эймос глубоко вздохнул и пару мгновений пыхтел, качая головой. — Где полковник Фрезер? — спросил он мальчика. снова встряхивая его, но уже мягче. «Где человек, у которого ты её взял?» Парень плакал. Его голова моталась туда-сюда, а слёзы проделывали дорожки в грязи и пятнах от пороха на лице. «Он мёртв!» Мальчишка указал трясущимся пальцем на небольшой скальный выступ у края седловины ярдах в 50 «Нет, чёрт возьми!» Я влепила ему пощёчину и протиснулась мимо, прихрамывая на ушибленную ногу. хотя боли не чувствовала, и предоставив Биллу Эймосу разобраться с ним по своему усмотрению. Я нашла Джейми на клочке пожухлой травы, сразу за скальным выступом, в луже крови. Я упала на колени и лихорадочно ощупала его через одежду, отяжелевшую от пота и крови. «Это всё твоя кровь?» потребовала ответа я. «Да». Его глаза были закрыты, губы едва шевелились. проклятие. «Куда тебя ранило?» вместе Я чертовски боялась, что так и есть. Однако нужно было с чего-то начинать. Одна штанина насквозь пропиталась. Кровь не била струёй. Значит, артерия не задета. Хорошо. Я принялась ощупывать бедро. «Не. Беспокойся, Сак». В груди у него захрипело. С огромным усилием Джейми открыл глаза и повернул голову в мою сторону. «Я». «Боюсь», — прошептал он. «Я не...» Его прихватил кашель, почти бесшумный, но сотрясавший всё тело. Однако он не харкал кровью. Почему он кашляет? Пневмоторакс. Сердечная астма. Рубашка промокла насквозь, если пуля задела сердце, но не проникла. «А я чертовски боюсь», — отрезала я и крепче сжала его бедро, впиваясь пальцами в податливую плоть. «Думаешь, я просто буду сидеть здесь и смотреть, как ты умираешь?» «Да...» Едва слышно прошептал он побелевшими губами и закрыл глаза. Похоже, он говорил совершенно серьёзно. И страх, ползавший у меня по коже, внезапно проник внутрь и впился когтями в сердце. Тёмная венозная кровь медленно растекалась по земле. Я стояла коленями в пропитанной кровью грязи, и на подоле у меня были огромные чёрно-красные пятна. Я чувствовала тепло на коже, хотя, возможно, только из-за дневной жары. «Не смей», — беспомощно сказала я. «Джейми, не смей». Он открыл глаза и посмотрел мимо и сквозь меня, как будто устремив взор на что-то очень далёкое. «Прости меня». Скорее выдохнул, чем сказал он. И я не знала, ко мне он обращается или к Богу. «О, Господи!» Я чувствовала на языке холодный привкус железа. «Джейми, пожалуйста, пожалуйста, не уходи!» Его веки дрогнули и закрылись. Я не могла говорить. Не могла двигаться. Предавшись горю, я свернулась в клубок. все еще сжимая руку Джейми, крепко, как утопающего, чтобы он не ушел от меня навсегда в кровавую землю. За горем таилась ярость и такое отчаяние, какое дает женщине силы поднять автомобиль, спасая своего ребенка. Мысли о ребенке и запахи крови, На долю секунды перенесли меня с бурлящего поля сражения, где я стояла на коленях в крови Джейми, на выщебленные половицы убушующего огня посреди криков и запаха крови. И мне было не за что ухватиться, кроме мокрого клочка жизни и одной фразы «Не отпускай». И я не отпустила. Я схватила его за плечо, перевернула на спину, откинула промокший мундир и разорвала рубашку посередине. Из пулевого ранения в груди, чуть левее центра, вытекала кровь. Медленно, а не толчками. Характерного хлюпающего звука я тоже не слышала. Где бы ни засела пуля, она не проникла в легкое. Пока. Мне казалось, что я двигаюсь с неописуемой медлительностью. Словно в патоке. И все же я делала сразу кучу вещей. Затягивала жгут на бедре. Слава богу, артерия в порядке. Иначе он бы уже умер. Зажимала рану в груди. Звала на помощь. Второй рукой ощупывала тело в поисках других повреждений. Снова звала на помощь. «Тетушка!» Ян рухнул на колени рядом со мной. «Он...» «Прижми тот!» Я схватила его руку. и придавила к повязке на груди. Джейми застонал в ответ, что вселило в меня надежду. На кровь под ним продолжала растекаться. Я не сдавалась. «Слушай меня», — сказала я спустя целую вечность. Лицо Джейми было неподвижным и белым. Гул толпы доносился, как далекий гром среди ясного голубого неба. Я чувствовала, как звук проходит сквозь меня — и выбросила из головы все, кроме небесной синевы, бескрайней, пустой, невозмутимой, мирной и застывшей в ожидании. «Слушай». Я сильно потрясла его руку. «Ты думаешь, что вот-вот умрешь, но это не так. Ты будешь жить со мной. Тетушка, он номера Голос Йена был низким и хриплым от слёз. Большая тёплая ладонь покоилась на моём плече. «Пойдём, вставай. Давай я его понесу. Мы отвезём его домой». Я отказывалась его отпускать. Я больше не могла говорить. У меня не было на это сил. Но я не отпускала и не двигалась. Ян говорил со мной время от времени. Появлялись и исчезали другие голоса. Тревога, беспокойство, гнев, беспомощность. Я не слушала. Синева. Она не пустая. Она прекрасна. Я нашла четыре ранения. Одна пуля прошила мышцу бедра насквозь. но не задела ни кость, ни артерию. Хорошо. Рана на правом боку. Глубокая борозда ниже грудной клетки. Сильно кровоточила, но была не проникающей. Слава богу. Третья пуля попала в левую коленную чашечку. К счастью, кровотечение минимальное. А насчет того, сможет ли он ходить в будущем, подумаем позже. Что касается ранения в грудь. Пуля не прошла далеко за грудинную кость. иначе он бы умер. Правда, хотя грудина и замедлила ее скорость, пуля могла разорвать сердечную сумку или один из сосудов сердца. «Дыши!» — приказала я, заметив, что грудь не поднимается. «Дыши!» Я не видела движения грудной клетки, но когда поднесла руку к губам Джейми, то вроде бы уловила слабое шевеление воздуха. Я не могла делать массаж сердца, из-за трещины в грудине и невидимой пули внутри или под ней. «Дыши!» — бормотала я себе под нос, накладывая свежую повязку на колено и торопливо приматывая ее отрезом бинта. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, дыши!» В какой-то момент рядом снова материализовался Йен-младший и, присев на корточки, стал протягивать мне вещи из моей сумки по мере необходимости. Похоже, он произносил «Радуйся, Мария!» Хотя я не могла разобрать на Гельском или на Мохаке. Откуда же я тогда знала, что это радуйся, Мария? И тут меня озарило видение огромного голубого пространства. Синий, как плащ Богородицы. Я сморгнула обжигающий пот и глянула на лицо Джейми. спокойное и безмятежное Может, я увидела небеса его глазами? Ты сходишь с ума, Бичем. Пробормотала я и продолжила работу, пытаясь остановить кровотечение. «Дай ему медовой воды, Йен». «Он не может глотать тетя». «А мне плевать. Дай ему ее». Чья-то рука протянулась поверх плеча Йена и взяла фляжку. «Роджер». На лице и руках кровь. В темных волосах, растрепанных и мокрых от пота, запутались красные и желтые листья. Кажется, я даже всхлипнула от облегчения. пусть крошечного, какое дарило его присутствие. Одной рукой он поднес флягу к губам Джейми, другой нежно коснулся моего лица. Затем положил руку на плечо Джейми и тряхнул его. «Не вздумайте умирать. Пресвятыряния не проводят с Я рассмеялась бы, если бы могла перевести дух. Руки у меня были по локоть красными. Я не отпускала. Я больше не могла говорить. У меня не было на это сил. Но не отпускала. И не двигалась. Йен говорил со мной время от времени. Появлялись и исчезали другие голоса. Тревога, беспокойство, гнев, беспомощность. Йен и Роджера. Я не слушала. Синева. Она прекрасна. Она не пустая. Я прижала лицо к груди Джейми, касаясь губами грудины, ощущая на языке металлический привкус крови и соленый пот. Мне показалось, что я чувствую медленное, очень медленное биение его сердца. Тук. Тук. Тук. Тук. Я подумала о бешено колотящемся сердце Бри. о крошечных уверенных ударах сердечка Дэвида и пыталась ощутить биение собственного сердца в кончиках пальцев, влить всю эту жизнь в него. «Не отпускай». Время от времени я смутно сознавала происходящее вокруг. Крики людей, несколько выстрелов, снова крики. Я слышала голос Роджера, но не могла в достаточной мере сосредоточиться и понять, что он говорит. Он опустился на колени рядом с Джейми и положил на него руку. И тут я почувствовала. Что-то затрепетало в нем. И во мне. И я вдохнула это, как кислород. Теперь от Джейми пахло по-другому. И это меня сильно пугало. Я чувствовала запах нагретой пыли и лошадей. Горячего металла и ружейного дыма. Вонь лошадиной мочи. и острый запах поломанных растений, и выщербленных стволов деревьев на склоне холма. Я чувствовала запах пота Джейми и его крови. Боже, кровь пропитала мой лиф и корсет. Ткань прилипла ко мне и к нему. Тонкая липкая корка, от которой разила не свежей кровью, а густой вонью мясной лавки. Пот на его коже был холодным, скользким и почти не пах. лишённой живого мужского духа. Кожа Джейми под плёнкой пота и крови тоже была холодной. Я изо всех сил прижалась к нему, крепко вцепившись в его спину, словно пытаясь проникнуть в мышечные волокна, добраться до грудной клетки и заставить сердце биться. Внезапно я ощутила во рту что-то тёплое и круглое, с металлическим привкусом, перебивавшим вкус крови. Я кашлянула, подняла голову, чтобы сплюнуть. и обнаружила, что это мушкетная пуля, нагретая его телом. Он всё ещё дышал. Лишь слабое дуновение воздуха на моём лбу, холодившую мокрую от пота кожу. «Дыши!» Яростно подумала я и прижалась лбом к его груди, к маленькому тёмному отверстию, через которое видела залитые кровью и посиневшие от нехватки воздуха лёгкие. Я потянулась к его сердцу, не находя слов. и ощутила тихое, замедляющееся биение, словно держала в руках по маленькому шарику, один тяжелее другого, и подбрасывала их туда-сюда, туда-сюда, ловя каждый по отдельности, один за другим. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Может, нам лучше увести ее? Грубый, неуверенный голос, где-то далеко надо мной. «Я имею в виду... он. Оставьте её». младший сел рядом. Я услышала шорох земли под его макосинами и скрип натянувшейся оленей кожи штанов. Быстро захлёбываясь, я поглубже вдохнула, глотая воздух за двоих. Я осторожно положил руку мне на плечо, не зная, что ему делать. Однако я чувствовала его. Чувствовала. Плотная бесформенная фигура, сияющая прерывистым светом. Йен был ранен, но не опасно. Его сила вспыхивала и угасала, вспыхивала и угасала. Я ощущала его пульс своей плотью. На мгновение я словно растворилась и не осознавала границ собственного тела. Чувствовала медленную капитуляцию Джейми у себя в животе и в венах. Сильный пульс Йена в сердце и артериях. «Где я?» Я мрачно заключила, что это не имеет значения. «Помоги мне!» Беззвучно взмолилась я, проваливаясь в пустоту.